Глава восемнадцатая. Экспертиза. «Как показало исследование, изъятый из трупа образец вообще не является продуктом человеческой жизнедеятельности», — объявил полковнику Гущину эксперт-криминалист. «Это сок растения». «Сок растения? Какого?» — спросил полковник Гущин, глядя на тело Ирины Мухиной с начерченным на груди алым знаком в виде контура ладони. «Борщевика», — ответил эксперт. Причем определенного вида нам потребовались дополнительные консультации специалистов и биоэкспертиза, изъятый из трупа Гулькиный и образец, сок борщевика Сосновского, семейство зонтичные. Сок данного вида борщевика обладает фототоксичностью, содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолета, солнечных лучей они активизируются и вызывают сильные ожоги на коже. Однако не в предсмертном состоянии. То есть у Гулькиной ожога нет, уточнил Гущин. Так точно, нет, субстанцию нанесли ей на тело уже после смерти. И еще, очень странная деталь. Сам сок борщевика сосновского прозрачный, но в нашем случае образец замутнен. К соку борщевика сосновского добавили примерно 10 Чего? Можно извлечь дынка из этой дрени? Нет, Федор Матвеевич, никакой ДНК, кроме ДНК-борщевика. Добавили к ядовитому соку желеобразное моющее средство, нейтральный гель для душа. Я считаю, для того, чтобы как можно дольше сохранить субстанцию от высыхания на коже жертвы, или для хранения, если сок борщевика выжили, извлекли из стебли растения загодя перед убийством. А может, для того, чтобы нанесенная на кожу дрянь видом походила на сперму? снова уточнил полковник Гущин. «Я не хочу гадать», — уклончиво ответил эксперт-криминалист. «Заключение экспертиз я вам выслал по электронке». Динь мобильный Гущина известил, что документы пришли на его почту. Чудеса -то и дела», — констатировал Сиваков и обратился к местному эксперту. «Аккуратно берите засохшие образцы из очерченного контура. Коллеги сразу начнут исследовать уже по протаренному пути. Видимо, здесь то же самое». Сок растения сорняка, разбавленный гелем для душа или средством для мытья посуды. У них схожие химические формулы, если не добавлено от душек. Федор Матвеевич, сок борщевика сосновского оставляет на коже красные пятна», — объявил Макар. «Если на солнце долго ходить, обляпавшись соком, то и пузыри могут появиться. Но изначально на коже возникает красное пятно. И я подумал, знак в виде ладони, может, он имитирует пятно ожога?» поэтому душитель выбирает красный маркер. Полковник Гущин выслушал очень внимательно и вернулся к осмотру трупа Ирины Мухиной. Клавдий Мамонтов молча оглядывал участок, все же выискивая взглядом зеленые стебли и белые зонтики, которых, по словам Макара, нет как нет. — Ступай вместе с нашими в дом, проверь сам обстановку, — попросил его Гущин. «Действуем, как обычно. Если что-то заметишь важное, покажи мне сначала по видеозвонку, а то они могут прошляпить». Клавдий Мамонтов отправился вместе с оперативниками в дом Мухиной. Внутри все свидетельствовало о переезде. Мало мебели, неразобранные коробки, контейнеры с вещами в комнатах внизу. Свободны от хаоса оказались лишь большая кухня и застекленная терраса. На столе у окна стоял раскрытый ноутбук. У него села батарея. Клавдий Мамонтов подумал, что, возможно, Ирина Мухина работала за ноутбуком, и в это время кто-то постучался в ее калитку, или же проник тайкомный ее участок через забор, спрятался за гаражом. А когда она вышла на улицу, напал на нее. Судя по летней одежде, убили ее не поздней ночью, подняв с постели. Да и электричество в доме не включали. Темнеет в июле поздно. Рядом с ноутбуком лежал и мобильный, дорогой марки. Клавдий Мамонтов включил в сеть ноутбук и попросил оперативников найти зарядку от телефона. Сотрудники полиции занялись ноутбуком, а Мамонтов вместе с двумя оперативниками поднялся наверх, в спальню хозяйки, где все, как он убедился, осталось на своих местах. Кровать покрывали плед и декоративные подушки, ее не разбирали, спать не ложились. В гардеробе с раздвижной дверью царил порядок. На плечиках висели деловые брючные костюмы, спортивная формы и два дорогих вечерних платья. На комоде среди стильных безделушек лежали украшения Мухиной. Два золотых кольца с мелкими бриллиантами, цепочка с кулоном, жемчужное ожерелье и к нему парные браслеты. Ювелирные изделия не взяли. Судя по всему, убийца-душитель, как и в случае с Гулькиной и почтальоном, Добром своей жертвы не интересовался. Клавдий Мамонтов спустился вниз, и перед тем, как оперативники запаковали ноутбук и мобильный, чтобы изъять их, заглянул в подключенный к сети компьютер Мухиной. Нажал поиск. Его интересовали данные о последних действиях. Первой возникла, судя по виду, бухгалтерская таблица. После осмотра дома полиция открыла гараж. Обнаружился в нем корейский кроссовер — не новый, но в хорошем состоянии. В бардачке хранились права на имя Мухиной и документы на авто. Клавдий Мамонтов не стал отвлекать Макара, кружившего как коршун вокруг полковника Гущина, севакова и экспертов, работавших с трупом. Он вышел за калитку и направился к полицейской машине, где маялась помощница по хозяйству Мухиной. Ее, главного свидетеля, пока не отпускали оперативники. — Ваша хозяйка Ирэну Па, — обратился к ней Клавдий Мамонтов, — недавно поселилась в доме, да? Место уединенное, безлюдное, соседей вокруг нет, все замки пусты. — Я ничего не знать, — женщина потрясла черноволосой головой. — Я у нее работать с июнь, приходить через агентство, она мне платить деньги, как все, такса. Дома много коробок, бардак, убирать трудно мне, но она не говорит, когда переезжать в ключ. «У нее есть родные, дети. Мужа, судя по обстановке, нет. Она жила одна, так ведь? Ну и лет ей немало уже. Она старше вас». Клавдий Мамонтов печально улыбнулся сорокалетней домработнице. Кто-то ее навещал? Мужчина. Коллега по работе. Любовник. «Она делает свой бизнес сама. Какой я не знать. Крутой для баба», ответила домработница. «Даже когда я приходить на уборку...» Она забирать компьютер и сидеть наверх и работать много. Дети у нее нет. Она меня спрашивать про моих. У меня четыре. Остаться в кишлак с бабушкой и дедушкой. Но подарка им не давать. Мужик к ней не приходить домой. При мне. Или раньше. Я ее белье постель стирать в машина. Когда мужик в постель, все не так пахнуть. Фу. А у нее нет сухой трава. «Какой сухой трава!» — насторожился Клавдий Мамонтов. «Лаванда! Мешочки, шелк для белье!» — уверенно ответила домработница. «Нет, Ирено Па не иметь любовник, чтобы часто спать с мужик. А вообще я ничего не знать, я ведь у нее редко бывать, не каждый день». Но Ирено Па не постоянно сидела дома. Она вела активный образ жизни, водила машину сама, куда-то ездила. «Вы теннис упомянули, она играла на корте и повредила колено». «Ракетки в чехол, гардероб», — ответила домработница. «Коленка она сломать на теннис, сама мне сказать». Клавдий Мамонтов прикинул в уме. Наталья Гулькина худая, маленькая, хрупкая. Справиться с ней убийце оказалось сравнительно легко. Марина Мухина моложе Гулькиной. Физически она намного крепче». Играла в теннис, водила машину, а это физический труд. Но на момент своей гибели она оказалась травмированной и уязвима. Почтальон Суркова из всех жертв наиболее сильная, способная дать отпор. Однако убийца справился и с ней. Причем ее единственную из трех жертв не оглушили сначала, чтобы облегчить задачу удушения. Наверное, нападение далось душителю непросто. И на следующие эпизоды он выбрал иную тактику. Удар по голове, сбивающий женщину с ног, и затем веревка вокруг шеи уже лежащей беспомощной жертвы. Осмотр тела, обыск дома и участка продолжались долго, до сумерек. Все отработали полицейские по максимуму. К вечеру пришли результаты проверки Ирины Мухиной. Где работала, чем занималась. Полковник Гущин слушал доклад подчиненных по телефону, включив для Севакова, Мамонтова и Макара громкую связь. «Она индивидуальный предприниматель, Федор Матвеевич, докладывал старший опергруппы. «Оформила ИП семь лет назад, открывала под цветочный бизнес, имела магазин в Сколково». «Цветочный бизнес?» — переспросил полковник Гущин. «Она торговала цветами?» Клавдий Мамонтов вспомнил фразу «торговала цветами» он и Макар уже слышали прежде от помощницы Искры контимировой Тамары Цармона. Она упомянула, что в юности занималась тем же: цветочницы, обе женщины. Однако дальнейшая информация от старшего опергруппы касалась совершенно иного. Судя по всему, бизнес хлопнулся», — сообщил он полковнику Гущину. Три последних года Мухина работала исключительно с маркетплейсами, она арендатор пяти пунктов выдачи в Сколковой и Новой Москве работает с различными площадками. Как с крупными игроками, так и с индивидуальными поставщиками товаров, фирмами напрямую. Мы позвонили в два ее пункта, там в каждом по одному оператору на выдачу посылок, работают посменно. Сказали, что хозяйка в пункты сама приезжала очень редко, если только возникали конфликты с маркетплейсами. Она работала всегда по телефону и онлайн из дома, удаленно. Наверное, поэтому сотрудники пунктов даже не хватились ее столько дней. Доход имела приличный. С каждого пункта выдачи за вычетом оплаты аренды и зарплаты персоналу примерно по 100-120 тысяч в месяц. Все транзакции и оплату счетов она вела через Сбербанк. Никаких подробностей ее личной жизни операторы не знают. Однако мы выяснили, дом в чистом ключе она приобрела год назад. Ради покупки загородного дома продала свою московскую однокомнатную квартиру у метро «Красносельская» полковник Гущин выслушал и дал задание проверить информацию о ее игре в теннис, пробить номера мобильных в телефоне, установить клуб, который она посещала, и проверить фитнес-карту. Ее нашли при обыске в комоде. Он также приказал связаться с банком и запросить, как и в случае с почтальоном Сурковой, все счета Мухиной. Клавдий Мамонтов и Макар, Отметили, что за рутиной оперативный суетной полковник Гущин словно позабыл о главном, о поразительных результатах экспертизы и о белых цветах борщевика Сосновского, не произраставшем ни на участке, ни за забором дома в чистом ключе. Однако им пришлось впоследствии убедиться, полковник Гущин не забывал ничего. Эксперт севаков забрал труп Мухиной в морг больницы Чехова, не стал отправлять его в бюро судмедэкспертиз в Домодедово. Дело о трех убийствах с удушением веревкой объединялось в одно производство. Севакову предстояла еще одна бессонная ночь в Прозекторской. Полковник Гущин компанию ему не составил. Пообещал, что свяжется с ним утром, чтобы узнать результаты вскрытия. — Мы сейчас едем к тебе домой на Бельское озеро, — объявил он Макару. То есть, как домой, Федор Матвеевич?» — опешил Макар. Труп в Чехов увозят, убийство в чистом ключе, черт те где. Третья жертва уже. Маньяк по области путешествует. Я думал, мы снова переночуем в Глэмпинге, а завтра, засучив рукава. Мне надо снова переговорить с Верой верыполной, ответил полковник Гущин. Ее детство на улице Грановского и жильцы дома номер четыре. Старики, ученые, академики, вопросы ботаники. «Не телефонный трёп, Макар. Все максимально подробно с обилием деталей». Клавдий Мамонтов и Макар переглянулись. Макар кивнул. «Конечно, едем ко мне».